Глава 506. Черный бог. Хан Сень взглянул на подошедших людей. У них не было никаких приспособлений для ловли рыбы. Также не видно было личных вещей. Потому не было похоже, что они ловили здесь рыбу. «Отвалите», – холодно сказал хансень «У тебя вспыльчивый характер, однако, думаю, тебе никто не сказал, кому принадлежит это место», – заявил лидер этой группы. «Это был мужчина средних лет». Он не рассердился из ответа Хансеня, а лишь холодно улыбнулся. А люди не воспринимали слова Хансеня всерьез. Они подошли ближе к юноше и собирались забрать сумку, в которую он складывал свой улов. «Неужели вы меня не услышали? Не заставляйте меня повторять дважды», — нахмурившись, проговорил Хансень. Ха -ха -ха, «Мальчик, ты очень упрямый, но убежище черного бога не то место, где ты можешь показывать свое упрямство». Мужчина средних лет наклонился, чтобы забрать рыбу из сумки Хан Сеня. «Наш босс говорит, что половину того, что ты поймал на замерзшем озере, ты должен передать убежищу черного бога». «У тебя семья рыб, но я сделаю тебе скидку и заберу только три золотых анчоуса». Хан Сень слышал, что так как замерзшее озеро было близко к одному из трех больших убежищ, то с людей, которые здесь ловили рыбу, взимали плату». Но, как правило, забирали только примитивную рыбу, а потом человек мог ловить сколько хочет. Эти люди собирались забрать у Хансеня три золотых анчоуса, которые были самыми ценными. Похоже, они сильно завидовали успеху Хансеня и собрались его шантажировать. Изначально Хансень решил, что отдаст им одну рыбу, если к нему придут люди из убежища Черного Бога. Все-таки это место было под их контролем. Однако эти люди собирались его шантажировать, потому у него пропало желание отдавать им даже одну рыбу. Видя, что мужчина средних лет наклонился, Хан Сень не стал ничего отвечать, а просто наступил ему на руку. Движение было очень быстрым, поэтому мужчина средних лет не успел вовремя среагировать. Когда Хан Сень наступил на руку, тот завизжал, как свинья. «Черт, он посмел на нас напасть!» Увидев движение Хансеня, остальные тут же призвали оружие от души животных и решили атаковать его. Взгляд Хансеня стал холодным. Если другие люди хотели его убить, то, естественно, он не стал бы их жалеть. Когда оружие должно было поразить его, Хансень взмахнул правой рукой. Вспыхнуло три луча фиолетового цвета, которые тут же разбили оружие, а три человека, стоявшие впереди получили удар в грудь и моментально скончались. Еще два человека выжили, но только из-за того, что быстро сбежали. Сильно испугавшись, они закричали и начали удирать. «Быстро уходи! Люди из убежища Черного Бога недалеко! Через минуту они будут здесь!» Подбежав к Хан Сеню, сказала Гуань Тун. Хан Сеньке внул и ответил. «Ты тоже какое-то время не приходи сюда!» Попрощавшись с Гуань Тун, Хан Сень покинул замерзшее озеро. Он не хотел ухудшать отношения с убежищем Черного Бога, потому не стал нарываться на неприятности. Однако, как только Хан Сень вышел за пределы замерзшего озера, к нему устремилась дюжина маунтов. Довольно быстро они догнали его и остановились. Им нужен был именно он. «Босс, это он убил наших братьев!» — сказал мужчина средних лет, которому Хан Сень наступил на руку и который успел убежать. Дюжина маунтов быстро окружила Хан Сеня. Лидером был человек в черной броне, со взглядом, как у ястреба. А он пристально посмотрел на Хан Сеня и холодно спросил. «Ты убил моих людей?» «Они собирались меня убить, поэтому я был вынужден убить их», ответил Хан Сень, глядя на человека в черной броне. Мужчина в черной броне быстро призвал нож от души существа, который был тонким и длинным. Указав им на Хан Сеня, он сказал, «Неважно, из-за чего ты это сделал, но ты убил моих людей на территории, принадлежащей убежищу черного бога, потому ты заслужил смерть». Сказав это, мужчина быстро замахнулся ножом в сторону хансеня. Движение вышло настолько быстрым, что нож стал похож на черную молнию. За мгновение он оказался перед лицом Хансеня. У Хансеня быстро изменилось выражение лица. Атака мужчины в черной броне была настолько быстра, что, несмотря на скорость Хансеня, он не успел уклониться полностью. Юноша взревел и призвал Гаргулью, чтобы заблокировать удар. Когда его когти должны были заблокировать нож, Атакующий неожиданно исчез, а когда появился снова, то порезал грудь Хан Сеня. Из раны потекла кровь. К счастью, Хан Сень успел немного отступить, потому рана не была глубокой. К тому же душа Гаргулье с типом глиф сделала его кожу более жесткой, что немного смягчило удар ножа, иначе Хан Сень умер бы от этой атаки. Навыки владения ножом этого человека были странными но его уровень физической силы явно выше, чем у Т.И. Хан Сень не умер от этой атаки, что немного удивило мужчину в черной броне. Однако он не прекратил атаковать и снова замахнулся на Хан Сеня. Несколько человек из группы тоже призвали оружие, чтобы побыстрее уничтожить Хан Сеня. Судя по скорости, все они обладали силой выше 100 очков. Хан Сень понял, что не может остаться, иначе умрет. Применив Хэрос мантру и перегрузку, Хан Сень сделал шаг в сторону и быстро побежал. Однако люди окружили его, поэтому он столкнулся с двумя из них. Эти два человека, не задумываясь, начали атаковать Хан Сеня. Он двигался влево и вправо, напоминая Иву, раскачивающуюся от ветра, чтобы уклоняться от их атак. Однако он не смог уклониться от человека в черной броне – Через мгновение на его спине появилась кровь. Стиснув зубы, Хан Сень не издал ни звука. Он побежал со всех сил, пробив окружение. хансень помчался по леднику. Он знал, что ему нельзя останавливаться. Судя по уровню физической силы и навыкам владения ножом, человек в черной броне был вершиной вершин. С ним находились люди, которые обладали силой выше ста очков. Поэтому, если Хан Сень остановится, он точно умрет. Мы не должны оставить его в живых. Человек в черной броне приказал группе преследовать Хан Сеня. Ему еще сильнее захотелось избавиться от противника. Ресурсы на ледяной территории были настолько ограничены, что за них часто сражались. Черный бог не собирался терпеть такое отношение к его людям, иначе он не смог бы управлять таким убежищем». Хан Сень знал, что здесь очень большая охота на ресурсы, но он не думал, что все может быть настолько жестоко. Скорость Хан Сеня была ниже, чем у Черного Бога. Здесь не было места, где можно было бы спрятаться, а просто убежать хансен не мог. Если бы не было других людей, он мог бы рискнуть жизнью и попробовать сразиться с чёрным Богом. Но в сложившейся ситуации он мог пытаться только скрыться от них – Развернувшись, Хан Сень побежал обратно к замерзшему озеру. Видя, что люди Черного Бога догоняют его, он нырнул в одну из лунок. Глава 507. Сражение под водой. «Смотрите за лунками, которые поблизости. Я уверен, что он скоро появится», — холодно приказал Черный Бог. Температура воды в замерзшем озере была очень низка. Даже человек, обладающий силой выше 100 очков, не смог бы долго продержаться в такой воде. К тому же хансень не умел дышать под водой, поэтому Черный Бог решил, что максимум через пять минут Хан Сень вынырнет в какой-то лунке. Тогда, даже если Хан не захочет сражаться, то он не сможет этого делать, так как будет сильно замерзшим, и тогда Черный Бог без проблем его убьет. Однако после того, как Хансень оказался под водой, он совершенно не замерзал, как предполагал Чёрный Бог. Хотя вода действительно была ужасно холодной, но Хансень применил нефритовую кожу, и на нем была броня белого волка. Поэтому он не ощущал холод сильно. Но Хансень всё равно не мог долго находиться под водой, так как не умел дышать под водой, хотя он мог задержать дыхание почти на час, что соответствовало его уровню силы но больше он не протянул бы. Кроме того, под водой водились рыбы. Хансень боялся натолкнуться на продвинутых существ. Под водой он не мог сражаться так же хорошо, как на земле. Хансень продолжал плавать под льдом. Некоторые существа приближались к нему, но после удара, нанесенного юношей, больше не решались к нему приблизиться. Хансень не хотел убивать рыб, так как их тела могли всплыть на поверхность и тогда люди определили бы, где он находится. Замерзшее озеро было очень большим. Если он уплывет подальше и там сможет выбраться на поверхность, то, скорее всего, ему удастся сбежать. Проплыв некоторое расстояние, Хан Сень ощутил, что с течением стало что-то не так. Ему начало казаться, что вода позади него как-то странно движется. Обернувшись, он увидел серебряное существо, которое напоминало угря. Оно, как торпеда, устремилась к хан-сеню. Серебряное тело, такое же широкое, как ковш, создало сильный поток воды, в котором хан Сень закружился. Угорь развернулся и снова бросился к юноше. Хан-сень понял, что не сможет забежать поэтому быстро отплыл в сторону и вонзил когти в серебряные чешуйки. хан Сень обвил руки вокруг угря, вонзив в него когти. Казалось, что он карабкается по дереву. Как бы Угарь не извивался, Хансень держался за него крепко. Хотя эти когти были от души существа берсерка, что сделало их намного прочнее, чем когти от души простого существа со священной кровью, но они все равно воткнулись в тело угря только на два дюйма. Угорь оказался очень сильным, поэтому не вызывало сомнения то, что это существо со священной кровью. Находясь в воде, Хансень не смог с ним нормально сражаться. Он закрыл глаза и покрепче вцепился в тело рыбины. На когтях был яд, поэтому существо не должно было прожить долго. Угорь был очень силен и двигался в воде с невероятной скоростью. Хансень долго держался за него, но начал ощущать, что что-то не так. Хансень не знал, какая глубина в этом озере, но давление становилось все сильнее и сильнее. Даже с его уровнем силы и в броне белого волка он начал ощущать невероятное давление. «Может ли быть так, что это существо невосприимчиво к яду?» – подумал Хан Сень и в тот же момент ощутил под ногами пустоту и начал падать. Первая мысль Хан Сеня была о том, что угорь вынырнул из воды, однако он сразу отказался от этой мысли. Он был в воде и не выплывал. Хан Сень быстро открыл глаза и то, что он увидел, сильно его шокировало. Хансень вместе с угрём упал на кристаллический пол. К счастью, юноша вовремя успел среагировать и развернул угря, поэтому упал сверху на существо. Оказавшись без воды, угарь, как змея, начал извиваться на кристаллическом полу, однако те места, где были когти, становились фиолетовыми, а потом почернели. Не раздумывая, Хансень начал кромсать его когтями, нанося большие повреждения. Угорь изо всех сил старался сопротивляться, однако яд начал действовать. Вскоре он замер на полу. Информация. Убито существо со священной кровью серебряный угорь Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Хан Сень был сильно взволнован, однако он даже не взглянул на труп угря. Глядя вперед, Хансень не верил в то, что видел. Юноша не знал, действительно ли существовала легендарная Атлантида, но то, что он видел перед собой, можно было сравнить с открытием Атлантиды. На дне озера находился огромный парусник. Вода огибала парусник, образуя сферическое пространство. Хансень с угрем упали слева от борта. Глядя на огромное судно, Хансень ощущал себя муравьем. Это судно было в десятки раз больше Дафны, однако оно казалось очень древним, поэтому вряд ли могло быть военным кораблем. Глядя на огромное судно, Хан Сень не видел никаких отверстий. Казалось, что весь корабль вырезан из одного целого кристалла. Такой огромный проект могли сделать только в Альянсе. В святилище Бога не могло быть никакой техники, вырезать вручную такой огромный парусник было нереально. Судя по огромным серебристым веслам люди не могли ими пользоваться. Хансень все еще был поражен, когда услышал странный шум, доносившийся с корабля. Посмотрев в сторону шума Хансень увидел, как что-то вышло из отсека. Хансень был ослеплен, увидев яркий золотой свет. В его глазах постепенно начал вырисовываться облик. Сначала он увидел клешню краба, а потом золотое тело всего краба он медленно начал спускаться по веревке, видя как спускается краб хансень решил что он побежит к нему, однако как только краб спустился, то тут же бросился к мертвому серебряному угрю черт этот парень хочет украсть мою еду разве ты не знаешь что я знаменит своей мелочностью хан сень ощетинился, не обращая внимания на свои раны хан сень замахнулся когтями в сторону краба естественно Золотой краб был намного больше, чем обычные крабы, однако по сравнению с другими существами он не был слишком большим. Краб был примерно размером с джип. Как и обычные крабы, он передвигался боком. Существа с подобными недостатками были самыми любимыми существами Хан Сеня. Юноша подошел со спины и вцепился ему в раковину. Глава 508. Золотой краб. С виду такое неуклюжее тело неожиданно подпрыгнуло и оказалось лицом к Хан Сеню. Золотой клешней краб заблокировал атаку Хан Ощутив огромную силу, правая рука Хан Хансеня начала истекать кровью. Юноше удалось освободить руку и сделать несколько шагов назад. Передвигая восемь лапок, золотой краб быстро подошел к Хан Сеню. «Что это за краб? Он какой-то странный» развернувшись хансень побежал вокруг кристаллического парусника так как золотой краб оказался очень быстрым и сильнымхан сень понял, что не сможет справиться с этим существом. пробежав несколько кругов вокруг парусника краб не смог догнать хансеня, от чего сильно расстроился от злости он продолжал стучать клешнями по кристаллическому полу так какхансень превосходно владел навыками для ног он смог использовать парусник как препятствие и избавиться от золотого краба, хотя сам и был медленнее существа. Когда Хан Сянь задумался, что ему нужно применить, чтобы золотой краб перестал преследовать его, существо само решило оставить его в покое и помчалось к трупу серебряного угря. Интересно, если краб съест мясо угря, в котором есть яд, он тоже отравится? Хан Сень подумал о том, что если краб окажется невосприимчив к яду, то мясо угря будет потрачено впустую. Хансень помчался к золотому крабу. Он снова хотел атаковать его со спины, чтобы не дать возможности съесть серебряного угря. Хансень и золотой краб оказались в затруднительном положении. С одной стороны, краб не мог догнать Хансеня, а с другой он не мог спокойно съесть серебряного угря. Они продолжали сражаться, но никто из них не получил ни малейшего преимущества. Решив охранять серебряного угря, золотой краб снова столкнулся с Хансенем, но больше не собирался его преследовать. Краб не решался развернуться, чтобы съесть плоть. Хансень был рядом с золотым крабом и пристально смотрел на него. Никто из них не мог понять, что же нужно сделать». Хан Сень внимательно следил за золотым крабом, пытаясь разглядеть его слабые стороны. Если бы перед ним был обычный краб, у него были бы слабые места на стыке панциря. Однако похоже, что этот золотой краб был другим. Голядя на его стыки, было хорошо видно, что они более темного цвета и, кажутся намного прочнее остального. Что касается открытых кусочков на теле, то у золотого краба их вообще не было. Казалось, что этот краб сделан из цельного куска золота. Хан Сень был подавлен, но в этот момент золотой краб взмахнул клешней. Хан Сень решил, что тот собрался снова атаковать, но не стал двигаться в сторону Хан Сеня. Он начал размахивать клешнями перед лицом Хан Сеня. Его действия не были похожи на атаку. Казалось, он говорит «иди сюда». Хан Сень решил, что ему это показалось – Он быстро протер глаза, но краб по-прежнему размахивал клешнями. «Большой краб, ты же непривлекательная девушка. Не стоит меня так соблазнять». Хансень не мог понять, чего хотел золотой краб, потому не решался подойти. Он просто кричал ему. Хансень не знал, понял ли его краб или нет, но после его слов существо развернулось к серебряному угрю и указало на него клешней, а потом указало клешней на Хансеня. Увидев жест краба, хан Сень все равно не мог понять, что тот хочет. Он был удивлен, и ему хотелось задать множество вопросов. В этот момент хан Сень начал сожалеть, что никогда не изучал язык крабов, иначе он смог бы пообщаться с ним и понять, чего тот хочет. Золотой краб снова и снова повторял одни и те же движения. Иногда он выпускал пузырьки. Похоже, что он очень нервничал и хотел, чтобы хан Сень его понял». Некоторое время, наблюдая за крабом, Хан Сень убедился, что ничего не может понять, однако он кое о чем подумал. У него был преданный дух, заклинательница снега. Хотя она утратила способность контролировать других существ после того, как поклялась в преданности Хан Сенью, но, возможно, она смогла бы понять, чего хочет золотой краб. Призвав заклинательницу снега, Хан Сень указал на золотого краба и спросил «Ты?». «Понимаешь, о чем говорит этот краб?» «Нет», — решительно ответила заклинательница. Хан Сень ощутил разочарование. «Если даже заклинательница Снега не могла понять, что хочет сказать золотой краб, то он уж сам точно не сможет в этом разобраться. Однако я понимаю, чего он хочет», — неожиданно сказала заклинательница. «Правда?» — взволнованно спросил Хан 7 «И что он хочет сказать?» Заклинательница Снега тихо прошептала. «Правда?» Здесь же и так все понятно. Он хочет разделить с тобой серебряного угря. Хан Сень был поражен. Снова взглянув на жесты золотого краба, он понял, что это похоже на правду. Золотой краб показывал сначала на тело серебряного угря, а потом на Хан Сеня. Похоже, что Хан Сень мог выбрать, какую часть мяса он хотел бы съесть. Хан Сень покраснел. Это же был такой простой и очевидный жест а он не смог его понять, он выглядел просто глупо. Хан Сень быстро отозвал заклинательницу снега. После того, как служанка увидела его глупость, юноше стало перед ней стыдно. «Не половина, а две третих мои!» Хан Сень также начал показывать жестами. Однако в этот раз золотой краб оказался в неловкой ситуации. Он смотрел на Хан Сень, опуская пузыри, но не мог его понять. Он даже поцарапал клешнёй себе голову, прямо как настоящий человек. Видя, что золотой краб не может понять его, Хансень всё равно не решался подойти к мёртвому существу. Он решил жестами объяснить крабу, что ему стоит отойти. К счастью, это краб понял сразу. Золотой краб отошёл в сторону, но с подозрением наблюдал за Хансенем. Хансень жестом указывал ему, что надо отойти дальше. Увидев, что расстояние стало более-менее безопасным, Хансень показал ему остановиться. Потом подошел к телу Серебряного Угря и жестами разделил его на три части. Затем показал, что одна часть достанется Золотому Крабу, а две – ему. В этот раз Золотой Краб все понял. Тряхнув панцирем, он, передвигая свои клешни, подошел к Угрю. Хансень испугался и быстро отошел, однако Золотой Краб не стал его догонять. Подойдя к угрю, он жестами показывал, что готов разделить его пополам. Хансень никогда бы не поверил, что, находясь в таком месте, он будет жестами торговаться с крабом. Сейчас золотой краб стал напоминать ему пожилую женщину, которая торгует на рынке и не желает ничего уступать. Обсуждение между мужчиной и крабом длилось некоторое время. В итоге они достигли соглашения. Хансень должен был забрать три пятые. А золотой краб 2 5 от серебряного угря ешь как хочешь желаю чтобы краб до смерти отравился ядом хан сень разрезал тело серебряного угря как они договорились Видя, как золотой краб забирает клешнее мясо хан сень про себя начал его проклинать глава 509 кристаллическая коробка сокровищ Хансень опасался, что золотой краб может забрать и его часть после того, как съест свое мясо. Потому призвал архангела и разрешил ей есть оставшегося серебряного угря. Архангел больше всего помогал ему во время охоты, потому Хансень очень хотел, чтобы она снова трансформировалась. Ради нее он был готов поделиться мясом существа со священной кровью. Кроме того, этот серебряный угорь был очень толстым и достигал в длину почти 30 футов. Ему досталось 18 футов угря. Для Хансеня мяса было очень много, а Архангел могла быстро все это съесть. Она начала поглощать угря, яд не действовал на Архангела. Спустя немного времени угорь должен был исчезнуть. У Хансеня появилось время, чтобы взглянуть на полученную душу серебряного угря. Хансень знал, То совсем недавно ему очень повезло. Всякий раз, когда он убивал существо со священной кровью, он все время получал их души. Поэтому в данный момент он опасался, что удача его покинет. Информация: тип души существа со священной кровью серебряного угря, водный маунт. Водный маунт. Ханс Сень обрадовался. Однако у него возник вопрос: когда он в следующий раз сможет вернуться на это место? Все-таки люди не могли долго плыть под водой, к тому же здесь были и глубокие места. хансен не знал, смог бы он самостоятельно нырнуть на большую глубину, но имея такого маунта, он сможет это сделать легко. Единственным недостатком этой души было то, что ее нельзя было использовать на суше, но это Хан Сеня не тревожило, так как у него имелся еще золотой лев». Пока архангел наслаждалась серебряным угрем, Хансень решил проверить кристаллический парусник и поднялся на палубу. Парусник был очень большим, сделан он был из кристалла, однако юноша ничего не увидел на паруснике, что его немного удивило. Золотой краб исчез в каюте, потому Хансень решил посмотреть, есть ли внутри еще что-нибудь. Однако как только Хансень подошел ко входу, Неожиданно появился золотой краб и начал размахивать клешнями. Наружище да не надо так нервничать. Я просто хотел осмотреться и не собирался причинять тебе вред». Хансень улыбнулся и отступил. Он заметил, что золотой краб просто охранял вход и не стал приближаться к хансеню. Однако золотой краб не понимал, что говорит Хансень, потому продолжал размахивать клешнями. Чем более рассерженным становился золотой краб, тем сильнее Хан Сеню хотелось увидеть, что внутри. Однако, смотрев весь парусник, он понял, что имеется только один вход. И именно его охраняет золотой краб. Хан Сен никак не мог туда зайти. И почему это он не пострадал от яда? Хан Сен не мог войти, но пытался хотя бы заглянуть внутрь. Хансень не мог справиться с этим существом, потому был вынужден отступить и подумать, что он может сделать. Хансенью очень хотелось увидеть то, что было внутри, соответственно, он не спешил уходить. Кроме того, он не знал, ждут ли его еще снаружи люди из убежища Черного Бога или нет. Хансень совсем не спешил выбираться из воды. «Когда я выберусь, я попытаюсь уничтожить убежище Черного Бога». Хан Сень понимал, что пока будет существовать это убежище, они не простят ему то, что он сделал. Кроме того, убежище богинь с трех сторон было окружено океаном. Чтобы развиваться, им нужно расширять свои владения, потому было бы неплохо иметь и здесь свое убежище. Теперь, когда Черный Бог показал свое отношение к Хан Сенью, он не будет вести себя с ним вежливо – Юноша рассчитал, как можно будет убить группу этих людей и завоевать себе хорошее место. Хан Сень узнал от Ли Син Луня, что убежище Черного Бога было самым сильным из трех убежищ. Здесь было больше всего ресурсов. Ли Син Лунь смог бы победить их, если только объединиться с остальными убежищами. Когда убежище Старвилл атаковал дух, убежище Черного Бога не собиралось им помогать хотя находилась сравнительно недалеко. Скорее всего, они хотели полностью контролировать эту территорию и были бы рады уничтожению убежища Старвилл. Похоже, что уничтожить убежище Черного Бога очень непросто. Сам Черный Бог был намного сильнее Хан Сеня. Скорее всего, он уже смог собрать максимальное число священных очков Гена. Его уровень физической силы должен был быть выше 120 очков, Кроме того, Хан Сеня сильно поразили навыки «Черного Бога» во владении ножом. он так и не понял, куда тогда исчез нож. А раз он не понял, то обязательно пострадает от этого навыка, и в следующий раз. «Если я не могу его победить, то начну грабить. Убежище «Черного Бога» контролирует большую территорию, я не верю, что везде у них такие сильные защитники. Если я начну атаковать одного за другим, то смогу их убить». Хан Сень решил, что займется этим после того, как выберется из воды. Когда Хан Сень добрался до нижнего уровня парусника, он заметил, что Архангел уже почти все съела, оставив только голову. Хан Сень решил остановить ее и отправил Архангела в сознание, где было море душ. Оглянувшись по сторонам, Хан Сень подвесил голову серебряного угря на веревке перед парусником, а сам спрятался за правым бортом. Рождав несколько часов, хан Сень увидел, что золотой краб выполз из каюты. Однако, так как там была только одна веревка, краб не мог по ней взобраться вверх. Ему нужно было высоко подпрыгнуть, чтобы достать до головы угря. Увидев, что золотой краб покинул парусник, хан Сень быстро поднялся и вошел в каюту. Золотой краб добрался до головы серебряного угря. Он два раза подпрыгнул, но так и не смог ее достать. Хансень все просчитал. Он вычислил, насколько сможет подпрыгнуть краб и повесил голову немного выше. Но краб не собирался сдаваться, потому у Хансеня было достаточно времени. Оказавшись перед входом, юноша заглянул внутрь. Там находился зал. Внутри все было вырезано из кристалла и выглядело утонченно и красиво. Посередине зала стоял кристаллический стол – Поначалу Хан Сень решил, что это стол, однако, когда он подошел, увидел, что это кристаллическая коробка сокровищ, на которой висит такой же кристаллический замок. Однако замок не был закрыт, потому толку от него никакого не было. Может, это сокровище пирата, или это парусник корабль призрак Хан Сень был в нерешительности. Он не знал, стоит ли открывать эту коробку или нет. Все было очень странно поэтому внутри могла таиться опасность. В итоге жадность и интерес победили здравый смысл. Хан Сень услышал, что краб достал голову серебряного угря, а это значило, что скоро он будет здесь. Стиснув зубы, юноша призвал заклинательницу снега, а сам стал возле двери. Он приказал духу открыть кристаллическую коробку. Дух была полностью предана своему хозяину. Услышав команду, она вытащила замок и подняла крышку. Глава 510. Кристаллический дворец. Увидев, что ничего не произошло, Хан Сень быстро подошел и заглянул внутрь. Юноша моргнул и не успел отреагировать. В коробке была женщина, у которой вместо ног был рыбий хвост. Верхняя часть была оголена и очень бледна, ее грудь прикрывали два морских гребешка. Синие волосы рассыпались, как водопад, уши были похожи на синие плавники. Выглядела она мило, но очень странно. «Это правда русалка?» хансень рассматривал девушку и заметил, что внутри коробки находятся еще две вещи. Одна вещь напоминала посох из синего коралла, а второй был яркий драгоценный камень. «Посох духа – камень духа. Это русалка дух?» Увидев два этих предмета, Хан Сень с удивлением посмотрел на девушку в коробке. Согласно правилам, когда завоевывалось убежище, дух не мог сбежать. У него было два выбора – либо поклясться в преданности человеку, либо уничтожить свой камень духа. Тогда как эта русалка могла быть заперта вместе с камнем духа? У Хан Сеня неожиданно появилась догадка. «Не похоже, что этот парусник могли сделать люди». «Неужели этот кристаллический парусник является убежищем?» Снаружи раздался шум. Похоже, что краб был близко. Хансень быстро схватил камень духа. Если русалка действительно дух, то как только Хансень возьмет камень духа в руки, она сразу должна будет стать его. Когда Хансень только дотронулся до камня духа, золотой краб ворвался в зал. Увидев Хан Сеня, он сильно разозлился и начал размахивать клешнями. Хан Сень быстро схватил камень духа и побежал. Он применил технику, описанную в сутре Дун Сюань. Благодаря ей, Хан Сень использовал столбы и другие предметы для создания препятствий. Золотой краб и Хан Сень бегали внутри кристаллического парусника, но крабу ничего не удавалось сделать со своим противником. Когда Хансейн только начал убегать, он услышал шум. Этот шум доносился из кристаллической коробки, в которой была заперта русалка. Когда он обернулся, то увидел, что русалка села. Она потерла глаза, а затем потянулась. Казалось, что русалка долго спала. После того, как русалка проснулась, она увидела Хансейня и камень духа в его руке. В голубых глазах отразился шок. На некоторое время девушка замерла. Золотой краб продолжал гоняться за хан Сенем. Парень и дальше продолжал убегать, но в этот момент русалка подняла посох и направила его на золотого краба. Он быстро отступил в сторону и перестал преследовать хан Сеня. Русалка, держа посох в руке, выбралась из кристаллической коробки. Когда она начала двигаться, под хвостом появилась вода, которая помогала ей перемещаться. Русалка подошла к Хансеню, склонилась и приложила руку к правой груди, а затем сказала. Русалка-принцесса хочет отдать своему хозяину свою чистую душу и стать преданной служанкой. Русалка-принцесса. Это королевский дух! Услышав слова духа, Хансень очень обрадовался. Он не ожидал, что неудача может принести такую удачу. Решив поплавать под водой, он получил преданность королевского духа. Было два типа королевских духов. Первый принц, второй принцесса. Так как русалка сама сказала, что она принцесса, то это значило, что она была королевским духом. Хан Сень, не раздумывая, положил камень духа ей на лоб. Появился синий свет, и камень слился с духом. Русалку осветил яркий свет, и она оказалась в сознании Хан Сеня среди остальных душ. Информация. Русалка-принцесса. Королевский дух. Она действительно королевский дух. Хансень сразу проверил ее данные. Хотя он ожидал этого, но все равно был очень рад. После того, как русалка-принцесса стала слугой Хансеня, золотой краб еще сильнее разозлился. Его больше не сдерживал дух, потому он тут же устремился к Хансеню. Юноша выбежал из каюты, пытаясь избежать атаки золотого краба он забрался под кристаллическую лодку, только тогда золотой краб перестал гоняться за ним. Хн Ссен отошел подальше от парусника и призвал русалку принцессу, затем приказал: избавься от занудного краба. Так как это был королевский дух, она должна была быть не слабее существа со священной кровью. учитывая ее интеллект, она должна суметь выстоять против краба, даже если не сможет его убить. Однако русалка-принцесса даже не двинулась после слов Хан Сеня. Она глубоко вздохнула, а потом ответила. «Хозяин, я не смогу убить его». Хан Сень был удивлен и спросил. «Разве ты не королевский дух? Если ты не сможешь его убить, то точно сможешь с ним достойно сражаться». «Прости, хозяин, но я не боевой дух. Я не умею сражаться», — ответила русалка-принцесса. «Тогда что ты умеешь?» с любопытством спросил Хан Сень. Он слышал, что существуют духи, которые не сражаются, однако информации было очень мало, так как преданность духов могли получить совсем немногие люди. — Я могу управлять кристаллическим дворцом, — ответила русалка-принцесса и указала на парусник. — Какую это может принести пользу? Хан Сень шокированно смотрел на русалку-принцессу. Способность этого духа заключалась в том, что она может управлять парусником, но он не мог понять, как это может пригодиться. Убежище «Кристаллический дворец» нельзя разрушить изнутри. Он может плыть в любое место, также может спуститься на дно океана. «Кристаллический дворец» может добраться куда угодно, но единственное, что он не может, это покинуть воду. Похоже, что русалка-принцесса расстроилась из-за того, что Хансень был недоволен ее способностью. Немного подумав, Хансень решил, что такая способность все-таки очень хороша. Так как этот парусник был убежищем королевского духа, то у Хансеня теперь появился движущийся по океану замок вместе с русалкой-принцессой. Имея это, он может спокойно охотиться и не думать о недостатке существ. Поразмышляв о положительных сторонах, хансень снова отдал приказ. «Хорошо, тогда забирай кристаллический дворец прямо сейчас». «Извини, хозяин, но я не могу», – беспомощно ответила русалка-принцесса. «И почему ты не можешь это сделать? Разве ты только что не говорила, что можешь управлять кристаллическим дворцом?» хансень с подозрением посмотрел на духа. «Ну, чтобы контролировать его, я должна находиться в месте управления», «В кристаллическом дворце», — ответила русалка-принцесса. Ханс Сень был подавлен. Вход охранял золотой краб. Кроме того, Хан Сень не знал, есть ли на паруснике другие существа. «Забудь. Когда я смогу придумать, как убить золотого краба, тогда я заберу кристаллический дворец». Хан Сень отказался от того, чтобы завоевать парусник силой. «В любом случае, даже если другие люди найдут его, они ничего не смогут поделать» так как русалка-принцесса была теперь у него. Глава 511. Нож-торнадо. В дальнем углу замерзшего озера Ханс Сень сделал лунку и выбрался из воды. Стряхнув воду с одежды, он оглянулся. Поблизости никого не было. Юноша быстро побежал по заснеженному полю. Ханс Сень решил отправиться в убежище Старвилл и расспросить Ли Сен-Луня об убежище Черного Бога. Чем больше информации о своем враге он будет владеть, тем мощнее удар сможет нанести. К тому же Хан Сень хотел узнать о навыках владения ножом черного бога. Лисин Лунь был очень рад, что Хан Сень решил его навестить. Выслушав юношу о сложившемся конфликте с черным богом, Лисин Лунь нахмурился. Черный бог становится все более высокомерным и непредсказуемым. Лисин Лунь много чего рассказал о «Черном боге». От услышанной информации хан Сень нахмурился. У «Черного бога» была обычная семья, однако он работал на альянс, поэтому хан Сень не смог бы его убить, находясь в альянсе. Среди всех убежищ на ледниковой территории его убежище было самым сильным. Кроме того, каждый месяц он приносил силам альянса большой доход они оказывали ему мощную поддержку. Учитывая все это, его будет сложно уничтожить. Что касается навыков владения ножом, то Лисин Лунь знал только то, что это называлось «нож-торнадо», но он не знал, как оно работает. Лисин Лунь знал, что когда Черный Бог начинал атаку ножом, то в определенный момент нож исчезал, как будто куда-то телепортировался. «Конечно, черный бог был обычным человеком, который прошел эволюцию, поэтому он никак не мог на самом деле телепортировать свой нож. Существовали какие-то приемы, о которых им не было известно. Нож-торнадо. Мне кажется, что я где-то это уже слышал. Хан казалось, что он уже слышал об этом названии». Подумав немного, Хан Сень вспомнил, что Тан Джен Лю когда-то говорил о том, что владеет навыком под названием нож-торнадо. Однако, основываясь на том, что знал Хан Сень, Тан Джен Лю не мог сделать так, чтобы нож исчез. Возможно ли, чтобы Черный Бог и Тан Джен Лю были как-то связаны? Хан Сень решил, что после возвращения свяжется с Тан Джен Лю и расспросит его о навыке нож-торнадо. После того, как Хан Сень вернулся в Альянс, он попросил Джи узнать номер Тан Джин Лю, который ему дали в армии. Потом он с ним связался. «Хан Сень, как тебе быть в роли солдата?» – с улыбкой спросил Тан Джин Лю. «Ничего особенного», – пожав плечами, ответил Хан Сень. Но он сказал правду. Хотя Хан Сень стал охранником Джи Ран, но на самом деле все обязанности исполняла Анне. На самом деле никто не верил, что Хан Сень действительно сможет защитить Джи Ян Ран. Изначально ее охранницей была только Анне, а на должности Хан Сеня настояла сама Джи Ян Ран. С тех пор, как появилась Анне, у Хан Сеня осталось очень мало времени, чтобы находиться вместе с Джи Ян Ран. Анне круглые сутки была возле наследницы семьи Джи, отчего Хан Сень сходил с ума. Иногда у него возникал вопрос, не была ли Анне лесбиянкой, тайно влюбленной в Джи Ян Ран. «Ха, у тебя прекрасная жизнь. Находясь вместе с такой красоткой, твоя служба совсем не похожа на обычную. Можно сказать, что ты в отпуске вместе со своей девушкой. У меня с Линь Феном отвратительная служба. Мы либо тренируемся, либо сражаемся с шурасами. Несколько раз мы чуть не погибли», — сказал Тан Джан Лю, — и выглядел при этом расстроенным. «А почему вы оказались на фронте?» – озадаченно спросил Хан Сень. Зная родословную Тан Джан Лю и Линь Фена, он предположил, что они должны служить в спокойном месте, однако они оказались на передовой. Это было пожелание Линь Фена, он сказал, что мы сможем показать себя только в таких ситуациях. В итоге мы оказались в настоящем аду, где постоянно идут сражения – «Я уже схожу с ума», – сказал Танчжин Лю с улыбкой. Похоже, он решил просто пошутить. Хан Сень заметил, что кожа Танчжин Лю стала намного темнее. У него на лбу появился шрам, отчего парень выглядел более мужественно. Танчжин Лю кратко рассказал, что у них происходило. Линь Фен и он были солдатами на варфреймах. Они находились на планете, где люди и шурасы сражались за шахты – Однако из-за особого расположения никто не мог завоевать эту планету. Там были армии двух сил, соответственно, время от времени они сражались. Поговорив об этом, Хан Сень спросил о навыке нож «Ношторнадо» и о «Черном боге». Но, услышав вопросы Хан Сеня, Тан Джен Лю стукнул по столу и холодно сказал «Черт! Хан Сень, если у тебя будет шанс, убей этого ублюдка!» Хан Сень удивился реакции Тан Джен Лю, потому спросил, в чем причина. Тан Джен Лю рассказал, что изначально нож Торнадо был тайным навыком, принадлежащим семье Тан. Однажды у их семьи украли записи об этом навыке, что стало для них позором. «Если так, то тогда я могу делать все, что захочу». Поначалу Хан Сень опасался, что между Черным Богом и Тан Джен Лю может быть какая-то связь, его действия, повлекут неблагоприятные последствия. Но после этого разговора все опасения исчезли. «Убей его, а за это я угощу тебя выпивкой, не переживая тех, кто поддерживает черного бога. Если ты сможешь убить его, я сам позабочусь о тех людях». Тан Джан Лю рассказал о секретных навыках ножа торнадо, так как хотел, чтобы Хан Сень отомстил за их семью. Выслушав все объяснения Танжан Лю, Хан Сень понял, почему казалось, будто нож черного бога исчезает. На самом деле он никуда не исчезал. Только из-за того, что навыки ножа торнадо были очень быстры, создавалось впечатление, что нож пропадает. Скорость поддерживалась не все время, а возрастала только в определенный момент атаки. На очень короткое время скорость становилась невероятно быстрой чего возникала иллюзия относительно того, что нож исчезает. На самом деле то, что вы видели, было не ножом, а его тенью. Реальный нож уже находился в другом месте. Хотя Хан Сень понял суть использования навыка, но просчитать атаку было очень сложно. Даже несмотря на то, что он теперь знал, что происходит с ножом, юноша ничего не смог бы сделать, так как не видел реальный нож. Даже со зрением Хан Сеня, Он не заметил нож, соответственно, даже зная всю суть, парень не смог бы предсказать, куда ударит нож, и потому он не мог бы заблокировать удар. В прошлом Танжан Лю не обладал высокой скоростью, поэтому тогда он не мог сделать то, что делал Черный Бог. «У тебя будет завтра время?» – спросил Танжан Лю у Хан Сеня. «Да», – ответил Хан Сень. «Хорошо, тогда заходи завтра в виртуальный лагерь военных, я тоже там буду». «А сегодня у меня еще есть дела, потому я должен идти». Танжан Лю всегда был решительным человеком, потому, сказав это, повесил трубку. Хан Сень понял, что Танжан Лю собирается с ним сразиться и использовать нож-торнадо. И для Хан Сеня это было отличной новостью. Глава 512. Решение проблемы. На следующий день, в оговоренное время, Хан Сень зашел в виртуальный военный лагерь. Хан Сень нашел ник, который сказал ему Танжан Лю и отправил запрос на добавление в друзья. Танжан Лю принял приглашение, а потом отправил Хан Сенью приглашение зайти в комнату для сражения. Перед этим он в настройках выбрал функцию, которая запрещала другим смотреть их бой. Но шторнадо был секретным навыком семьи Тан, хотя однажды его украли, он все равно оставался секретом. Танжан Лю все показывал Хансеню в замедленном виде, кроме того, он рассказал и показал Хансеню ключевые моменты в использовании ножа, которые другие никак не могли заметить. Фронт отличался от тыла, у Танжан Лю не было много времени, он жертвовал своим часом отдыха, поэтому парни ни о чем не говорили, а сразу начинали поединок. Танжан Лю ударил Хансеня оружием и Хан Сень попытался заблокировать удар. Когда два оружия должны были столкнуться, нож Тан Джан Лю неожиданно исчез, и когда он снова появился, был уже перед грудью Хан Сеня. Хотя Хан Сень мог использовать свои превосходные навыки движения ног и уклониться от удара, в этом не было смысла. Если Хан Сень не будет способен заблокировать удар, то лучшее, что он сможет сделать, это сбежать. Однако, если у Хан Сеня не будет возможности победить «Черного Бога», то сражение между ними не будет иметь никакого смысла. Хан Сень специально не уклонялся от ударов Танжан Лю. Он давал поразить себя, чтобы лучше прочувствовать ритм движения атак. «Давай еще!» – Хан Сень махнул Танжан Лю, чтобы тот опять атаковал. Хотя Танжан Лю объяснил всю суть навыка ножа Торнадо, но в реальном сражении было очень трудно определить, в каком месте появится нож. Самая большая проблема заключалась в скорости. Хан Сень не успевал среагировать. Лучшее, что у него получалось, это одновременно нанести атаку. Но в таких случаях чаще всего Хан Сень оказывался убит. Никто из парней не мог предсказать действия друг друга. Однако из-за скорости ножа торнадо Танчжан Лю удавалось первым убить Хан Сеня, так как последний не успевал ничего предпринять. Еще, еще, еще. Прошел час, но результата почти не было. И хотя Танчжан Лю рассказал все о ноже торнадо, Хан Сень все равно не сумел блокировать такую атаку. В моей семье есть уникальный способ применения силы. Он заложен в нож торнадо. Это позволяет на мгновение сильно увеличить скорость. Имея одинаковый уровень силы, соперник вряд ли сможет заблокировать такой удар. Кроме того, черный бог сильнее тебя. Если ты хочешь победить его, тебе придется надеяться только на твои навыки ног и искать его слабые места, иначе ты не сможешь уничтожить этого ублюдка. Я сражаюсь с тобой, чтобы ты больше узнал о навыке нож-торнадо. Когда ты с ним снова столкнешься, то будешь более подготовленным, сказал Танжан Лю и быстро покинул виртуальный лагерь. Хан Сень был согласен с Танжан Лю. Если бы он сражался один на один с Черным Богом, то мог бы использовать навыки ног, и тогда его невозможно было бы победить. Однако в таком случае он будет вынужден найти слабую сторону Черного Бога. Это значит, что на какое-то время полное преимущество будет на стороне его врага. Так сражаться Хан Сень не хотел. Кроме всего этого, убежище Черного Бога было огромным, поэтому Хан Сенью никогда не удастся сразиться с Черным Богом один на один. Не было сомнения в том, что возле него всегда будут другие, сильные, прошедшие эволюцию. Чтобы убить Черного Бога, Хан Сень должен научиться блокировать удар ножа торнадо. Все очень быстро. «Как мне заблокировать удар?» – думал про себя Хан Сень, однако не мог придумать никакого способа. Пока Хан Сень думал над этим вопросом, он заметил, что ему звонит мисс Парфюм. Хан Сень решил ответить, и перед ним тут же появилась мисс Парфюм. Посмотрев на Хан Сеня, она спросила. «Тренер, у вас есть время для тренировки со мной? У меня есть несколько вопросов относительно прошлого занятия» на которые я хотела бы получить ответы. Думаю, сегодня не очень подходящее время. Хан Сень думал о том, как научиться блокировать удар, потому у него не было настроения обучать мисс Парфюм. Цинь Сюань была разочарована. Она очень долго ждала, когда снова сможет поговорить с солдатом военного корабля, но тот не хотел ее тренировать. Цинь Сюань уже собиралась попрощаться, когда услышала вопрос Хан Сеня. «А ты занимаешься практикой быстрых атак ножом или мечом?» «Да, но у меня не слишком серьезные успехи», – быстро ответила Циньсюань. Атомное расщепление, которое она практиковала, было нацелено на увеличение силы и стойкости. Именно поэтому все ее методы были сбалансированными. Она не практиковала экстремальные методы». «А если ты встретишь кого-то, кто намного быстрее тебя, что будешь делать?» Хан Сень не хотел услышать конкретный ответ, он просто таким образом показал, что его беспокоит. Цинь Суань задумалась, а потом ответила. «Избегайте его так используя ваши превосходные навыки ног, и найдите его слабое место». Цинь Суань решила, что он задал вопрос с целью обучения, потому ответила то, что думала. «А если ты не можешь уклоняться от атак своего соперника, что тогда?» – снова спросил Хан Сень. «Если сражаться на жизнь или смерть, то тот, кто быстрее, должен победить. Если я окажусь медленнее своего соперника, то я могу попробовать только увеличить свою силу», – подумав, более серьезно ответила Цинь Сюань. «Почему силу?» – Хан Сень с удивлением посмотрел на нее. Изначально думал, что она скажет, что нужно нарастить свою защиту. Цинь Сюань решила, что это новое испытание, потому объяснила более подробно. «Если кто-то очень быстрый, то его сила не должна быть большой. Если у меня будет достаточно силы, то я не умру от его атаки, а вот он наверняка умрет от моей силы. Вот такой вот метод». «Хотя то, что ты говоришь, и может сработать, но мне нужен другой ответ». Криво улыбнувшись, Хан Сень покачал головой. «Такой метод не сработает против ножа торнадо». «Черный бог был сильнее Хан Сеня. «Даже если они будут наносить прямые удары, то Хан Сень только сильнее от этого пострадает». «Я недостаточно умна. Тренер, пожалуйста, научите меня». Сэнь Сюань не знала, что можно сделать, если соперник окажется быстрее ее». Хан Сень уже хотел сказать, что он сам не знает, но когда он взглянул на мисс Парфюм, то кое о чем подумал. В прошлый раз он объяснял ей некоторую технику, описанную в сутре Дун Сюань. Тогда Хан Сень рассказал девушке о некоторых методах, которые и сам практиковал. Однако сейчас, когда он подумал о тех методах, у Хан Сеня загорелись глаза. Речь шла не о самих методах о некоторых словах, что были написаны в Сутре Дун Сюань. Также там использовались и другие слова, которые Хан Сень смог перевести. С помощью этого он сумел узнать некоторые особенности использования навыков ног. Однако он не смог понять все полностью. И сейчас, вспомнив о том, что там было написано, Хан Сень осознал смысл тех слов. он отправил Мисс Парфюм приглашение на сражение и сказал... Пойдем, используй все, что умеешь, чтобы с максимальной скоростью нападать на меня. Глава 513. Сердитый Танжэн Лю. Цинь Сюань была очень рада, так как решила, что Хан Сень собирается научить ее. Не жалея энергии, она на полной скорости атаковала Хан Сеня громовым ножом. Хан Сень практиковал громовой нож, потому хорошо знал этот навык. Как только Цинь-Сюань подняла руку, еще до начала применения навыка она ощутила, что должна остановиться. Хотя рука Хан-Сеня начала двигаться позже и медленнее, чем рука Цинь-Сюань, но он поставил руку в определенное место, из-за чего ей стало неудобно продолжать атаку. Если бы девушка продолжила атаку, то удар пришелся бы по руке Хан-Сеня, потому она убрала свою руку и попробовала заново однако результат был таким же. Цинь Сюань снова было неудобно продолжать атаку, так как рука Хан Сеня оказалась в определенном положении. Цинь Сюань семь или восемь раз изменяла способ атаки, однако ни одну атаку она не сумела завершить. Посередине атаки девушка была вынуждена останавливаться, от отчего ей стало неловко, и она была готова начать плеваться кровью. Из-за этого Цинь Сюань начала испытывать еще большее уважение к Хан Сеню и снова уверилась, что он настоящий мастер боевых искусств и занимает высокую должность в армии. «Я поняла. Тренер, ты спрашивал о том, что делать, если противник намного быстрее. Теперь я поняла, что пока между нами будет определенное расстояние, я могу продолжать сражаться, используя это расстояние» и тем самым зарабатывая себе дополнительное время для того, чтобы отреагировать», радостно заявила Циньсюань. «Это не совсем так. Пока ты ничего не поняла, но если будешь много тренироваться, то в будущем сможешь все понять». Хан Сень был очень доволен, но он не хотел подавить Циньсюань. Хотя Циньсюань была права, он действительно использовал расстояние, чтобы выиграть немного времени. Однако этого времени не хватило бы, чтобы победить соперника. Ключ к победе заключался в слове «блок». В древние времена, во время войны, существовала стратегия, которая называлась так «нападай на Вэй, чтобы спасти Джао». Это значило, что вы должны атаковать своего врага в жизненно важные части, чтобы заставить его отказаться от первоначальной цели. В Сутри Дун Сюань слово «блок» объяснялось так «вы должны атаковать те части, который враг защищает, таким образом вы сможете найти его слабые стороны и получить преимущество, а враг окажется в неловком положении, из-за чего не сможет использовать всю свою силу. Эту технику также называли неубий. Цель этой техники заключалась не в убийстве врага, а в том, чтобы заставить врага начать защищаться. Пока враг будет переходить от нападения к защите, Хан Сень сможет воспользоваться навыками ног. Так как после этого у врага не будет возможности снова атаковать, то наступит время его победить. Чтобы правильно применить технику блокировки, сначала Хан Сеню нужно определить важность каждого шага, то есть он должен был определить недостатки и достоинства своего противника. Например, так как Хан Сень тоже практиковал громовой нож, то он знал, что именно должна защищать Цинь Сюань. Но если бы Цинь Сюань применила какой-то другой навык, которого не знал Хан Сень, то результат был бы намного хуже. В данный момент Хан Сенью очень повезло, так как его спарринг-партнером был Тан Джан Лю, который обладал таким же уровнем использования навыка ножа торнадо, как и его враг. Все, что ему нужно было сделать, это понять всю суть навыка. Тогда Танжан Лю вообще ничего не сможет ему сделать. Подумав об этом, Хан Сеню захотелось как можно быстрее попробовать сразиться с Танжан Лю. Однако у того было много обязанностей, потому оставалось очень мало свободного времени. Если у них начиналось сражение, то у него вообще не было времени. Танжан Лю был поражен действиями Хан Сеня. Изначально он хотел объяснить ему нож торнадо, чтобы Хан Сень смог уклоняться от атак, однако теперь Хан Сень пытался блокировать все его удары. Раньше Тан Джан Лю был уверен, что такого добиться нельзя, ведь этот навык был их семейной тайной, и он прекрасно знал, что в нем заложены сильные техники, которые почти невозможно заблокировать. Однако чем больше они сражались с Хан Сенем, тем больше Джан Лю терял уверенность в своих суждениях. Сталкиваясь с Хан Сенем, Тан Джан Лю ощущал, что ему все труднее и труднее его атаковать. Ему начинало казаться, что он попал в колючую клетку. Каждый раз, когда он пытался вытянуть руку, он получал удар. А когда он пытался ударить ногой, то нога оказывалась поврежденной. Он ощущал настолько сильное угнетение, что ему хотелось плеваться кровью. Чем больше он сражался с Хан Сенем, тем больнее ему становилось. Тан Джан Лю хотелось выбросить свое оружие. «Ты, Линь фэн в очень странные люди!» Однажды Тан Джан Лю отказался сражаться. Он бросил оружие и в ярости закричал на Хан Сеня. Хан Сень понимал, что добился хороших результатов в блокировке. Хотя это может не так эффективно работать с другими навыками, но если враг будет использовать нож Торнадо, результат будет хорошим. Теперь, чтобы победить Черного Бога, нужна была только практика. В следующий раз не стоит давать мне шанса. Хан Сейн думал о том, как уничтожить Черного Бога. Танжин Лю был очень доволен. К счастью, в его семье был не только нож Торнадо. Но существовало и много других тайных навыков. Иначе в будущем он не смог бы больше сражаться с Хан Сэнем. Он должен был бы назвать его дедушкой. В то же время Тан Джин Лю поклялся, что больше никогда не применит свои семейные тайные навыки, сражаясь с Хан Сэнем. Хан Сэнь попросил Тан Джин Лю, чтобы тот еще несколько дней с ним сражался. Для Тан Жэньлю это стало настоящей пыткой. Но он больше не мог проводить свои атаки а Хан Сень постоянно его избивал. Иногда, когда у Тан Джен Лю лопалось терпение, он начинал применять другие навыки владения ножом, чтобы изменить ситуацию. Когда Тан Джен Лю больше не захотел сражаться с Хан Сенем, он перестал заходить в виртуальный лагерь. Хан Сень был вынужден отступить. Теперь Хан Сень уверенно себя вел, когда соперник применял нож Торнадо. Однако он не знал, обладает ли чёрный Бог» другими впечатляющими навыками или нет. Кроме того, вокруг «Черного Бога» было много отличных бойцов, поэтому нужно было дождаться идеальной ситуации. «Если я не смогу тебя убить, то должен буду получить хотя бы прибыль». Узнав от Ли Син Луни о том, что в последнее время делал «Черный Бог», Хансень нахмурился. В это время года из-за изменения течения в океане или по каким-то другим причинам на берегу замерзшей реки появлялось множество существ рыб-змей. Хотя обычно там вообще не встречались существа. По неизвестным причинам они оказывались на пляже. Большинство рыб-змей были примитивными существами, однако если появлялось огромное количество таких существ, среди них могли быть существа мутанты, и даже существа со священной кровью. Пляж возле ледяной реки принадлежал убежищу черного бога. Каждый год десятки тысяч рыб-змей оказывались на пляже. Им всегда удавалось найти существо мутанта и существо со священной кровью. Это можно было считать фиксированной прибылью убежища черного бога. В это время года черный бог направлял много людей на пляж, чтобы они охотились на существ. Хан Сень заранее прибыл на берег ледяной реки, однако он не пошел на охоту, а создал ледяную пещеру, в которой мог поместиться только один человек. Черный бог никогда бы не подумал, что кто-то может находиться в ледяной пещере несколько дней. После того, как на берегу показалось множество существ, он приказал людям проверить берег, однако они не обнаружили Хан Сеня. Глава 514. Король рыба-змея. Хан Сень прятался в ледяной пещере, перекусывал мясом, который взял с собой и следил за тем, что происходит на берегу. Множество рыб-змей начали выползать на берег, который весь был покрыт льдом. Появлялось все больше и больше существ, но никто не знал, что они собирались делать – Из убежища черного бога собралось более тысячи человек, все хотели поохотиться на рыб-змей. Появившиеся существа очень напоминали морских змей, однако отличались тем, что у них совершенно не было никаких зубов. Так как их туловище было покрыто слизью, оружие легко соскальзывало. Если существу удавалось свернуться вокруг человека, то острые чешуйки могли повредить даже кости. Если бы на охоту собралось немного людей, то существа быстро загнали бы в ловушку людей и убили бы их. Обычные люди не могли охотиться на такое число существ. Только человек с огромной силой, такой как Черный Бог, мог организовать людей, чтобы все вместе охотиться на рыб-змей. Так как король рыба-змея не появился, группа сильных людей, у которых уровень силы был больше ста очков, в том числе и Черный Бог, не сдвинулись с места. Все, что они делали, так это раздавали команды остальным, чтобы те охотились на существ. Примитивные существа были черного цвета. Иногда были видны более крупные рыбы-змеи, у которых на спине имелись золотые полоски. Это были существа-мутанты. Хан Сень еще не видел короля рыбу-змею. Однако слышал, что тот должен быть небольшого размера, даже меньше, чем примитивные существа. Наверное, он был похож на обычную кобру. Хансень очень хотел украсть этого короля рыбу-змею. Если бы он был большим, то Хансенью не удалось бы его съесть, даже если бы он забрал его себе. Существо со священной кровью было идеальным по размеру. Рыбы-змеи появлялись на берегу в течение двух-трех дней – а потом начинали возвращаться обратно, потому Хан Сень никуда не спешил. Холод ледяной пещеры не сильно влиял на него, однако он почти не мог двигаться, поэтому ему пришлось применять нефритовую кожу, чтобы ощущать себя более комфортно. К счастью, на второй день после того, как на берег начали выползать существа, Хан Сень услышал, что среди людей раздались крики. Выглянув в щелку, он увидел, что на берег выползла большая куча рыб-змей. На вершине этой кучи была небольшая темно-красная рыба-змея. Она была чуть больше шести футов длиной. Было видно, что у этого существа на голове два плавника или крыла. Когда они шевелились, раздавался странный шум. Наконец-то появился король рыба-змея, существо со священной кровью, Видя, что происходит снаружи, Хан Сень испытал волнение. Когда у него появится возможность, он выйдет и попытается поймать это существо. А он уже спланировал, как будет убегать. Сейчас был сезон, когда рыбы-змеи выбирались на берег, так как существа находились на берегу, в океане никого не было. После того, как он заберет короля рыбу-змею, Хан Сень сразу побежит к океану. У него имелся маунт от серебряного угря, потому юноша легко сможет сбежать. Люди из убежища черного бога не сумеют его догнать и будут вынуждены просто наблюдать за ним. После появления существа со священной кровью остальные существа стали более агрессивными. Самые сильные люди из убежища черного бога зашевелились. Пять или шесть человек с уровнем силы выше сотни – начали пробивать путь к королю рыбе-змее. Во главе стоял черный бог. Другие люди оставались на своих позициях и продолжали убивать рыб-змей. Никто не нервничал, похоже, что все были опытными бойцами. Черный бог и остальные продолжали продвигаться вперед, примитивные существа не могли их остановить. Довольно быстро все добрались до короля рыбы-змеи. Существо странно запищало и подпрыгнуло в воздух. Оно быстро начало взмахивать крыльями и полетело по воздуху, как настоящая птица. У существа были очень маленькие крылья, так как они находились на затылке, то больше походили на уши. Но, несмотря на это, король действительно мог летать. Черный бог и остальные пытались окружить существо со священной кровью. Похоже, что когда они нанесли первую атаку, их оружие соскользнуло, поэтому они не смогли сразу убить существо. Король-рыба-змея была в сто раз более скользкой, чем остальные существа. Даже меч от души существа со священной кровью соскользнул и не оставил ни малейшей царапины. Даже навык нож-торнадо, который применил Черный Бог, не сработал. Хан Сень был удивлен. Если сейчас они не смогли даже повредить короля рыбу-змею, то как они убивали его в прошлые годы? Люди не использовали какой-то конкретный метод, они просто атаковали существо со священной кровью, одновременно отбиваясь от примитивных существ, что приближались к ним. Понаблюдав некоторое время, Хансейн догадался, что они хотят сделать. Хотя этот король мог летать, но, похоже, он не умел долго находиться в воздухе так как у него были крайне маленькие крылья. Когда король взлетел в первый раз, то сумел продержаться в воздухе около 15 минут, но постепенно начал снижаться и вскоре был вынужден где-нибудь приземлиться. Пока существо находилось в воздухе, его было трудно поразить, однако на земле все было по-другому. Хотя он и был скользким, но оружие, находившееся у людей, было очень мощное. Наблюдая за ними около получаса, Хан Сень заметил, что король рыба-змея становится все слабее и слабее. Он понял, что наступил подходящий момент. Хан Сень выбрался из-под снега. Наступил ключевой момент в его охоте на короля рыбу-змею. Так как существо со священной кровью ощущало опасность, оно громко пищало, отчего остальные существа становились еще более сумасшедшими. Люди делали все, что в их силах, чтобы охотиться на существ, потому у них не было времени, чтобы смотреть на других людей. Кроме того, они уже освободили для себя место и тем самым заблокировали проход на пляж, потому никто не ожидал, что здесь может появиться кто-то посторонний. Хан Сень показался среди тысячи людей, и никто не понял, что Хан Сень чужак. Он убил несколько примитивных существ, и постепенно приближался к цели. Черный бог, и остальные заняли свои позиции. У них появилось подозрение, что король рыба-змея может скрыться в океане. Существу со священной кровью было все тяжелее и тяжелее летать. Похоже, что оно скоро могло умереть. Когда он не сможет залететь, то на земле его легко убьют. Хансень постепенно приближался к черному богу и его людям – постоянно внимательно наблюдая за их действиями. Хансень решил, что это самая подходящая возможность. «Если я смогу здесь и сейчас убить черного бога, то убежище потеряет своего лидера, и тогда мне будет намного легче его завоевать». Изначально Хансень планировал только украсть короля рыбу-змею, но поняв, что у него появилась подходящая возможность, он не хотел ее упускать консень полностью сосредоточился на Черном Боге. Спустя немного времени король рыба-змея больше не мог взлететь. Черный Бог безумно обрадовался. Увидев это, он мгновенно бросился к существу, чтобы его уничтожить. Глава 515. Воровство. Брат, осторожнее! Когда Черный Бог собирался ударить, он услышал голос своего друга и ощутил угрозу. Черный Бог действительно был впечатляющим и решительным человеком. Как только он услышал голос, сразу же упал вперед. Однако было слишком поздно. В спине он ощутил сильную боль. Казалось, что броня его мышцы на спине разрезала очень острое оружие. Хан Сень был разочарован. Черный Бог и его команда находились довольно далеко от остальных, потому когда юноша подходил к ним, его заметили и успели предупредить Черного Бога. Несмотря на свои острые когти, он не смог сразу убить врага. Черный бог упал на землю, терпя боль в спине, и откатился на десять футов. Остальные парни с высоким уровнем физической силы попытались окружить Хан Сеня. Хан медлить не стал, он понимал, что его удар не смог убить черного бога, и он потерял отличную возможность. Юноша мгновенно бросился к королю рыбе-змее и своими когтями отрубил ему голову. Быстро подобрав тело существа, Хан Сень побежал к океану. «Информация. Убито существо со священной кровью, король рыба-змея. Душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти священных очков гена». Парни попытались остановить Хан Сеня, однако тот бежал зигзагами и смог проскользнуть между ними. Юноша промчался мимо пяти человек, даже не остановившись. Когда черный бог встал, пытаясь справиться с болью, Хан Сень уже успел убежать. «Это тот придурок, он что, еще не умер? Убейте его ради меня!» Громко закричал черный бог, так как успел разглядеть, что это был Хан Сень. Парни быстро побежали за ним, но Хан Сень прыгнул в ледяную воду. В тот же момент под ним появился огромный серебряный угарь. Огромный маунт ломал лед и быстро удалялся. Люди, пытавшиеся его догнать, были потрясены. «Черный бог, сегодня я кое-что у тебя забрал, но в следующий раз, когда мы встретимся, я тебя убью!» Громко выкрикнул Хансень и начал удаляться на серебряном угре. «Ты труп! Я точно тебя убью! Прибью!» Черный бог был в ярости. Он смотрел вслед Хансенью и громко выкрикивал угрозы. Едва он начал кричать, как раны на его спине еще сильнее заболели, отчего у черного бога потемнело лицо. Мужчина был крайне рассержен. Мало того, что его чуть не убили, так этот ублюдок украл короля рыбу-змею. Кроме того, все это сделал человек, которого он считал мертвым. После того, как черный бог перешел во второе святилище бога, еще никто с ним так не поступал. От злости он был готов плеваться кровью. Хан Сень не обращал внимания на слова черного бога. Отдалившись на большое расстояние, Хан Сень выбрался на берег. Он призвал Меуса и покинул территорию, принадлежащую убежищу черного бога. тра ла ла, -ла я мастер барбекю». Хан Сень нашел спокойное место, очистил труп существа и достал печку, которую прихватил с собой. Жаря рыбу, он напевал веселую песенку. Подобное существо со священной кровью было довольно трудно найти. Он сможет получить от короля рыбы-змеи 8 или 9 священных очков гена. Но более радостным было то, что он сумел украсть это существо у черного бога, отчего оно казалось еще вкуснее. Когда Хан Сень ощутил аромат от готовящейся рыбы, у него потекли слюнки. «Жаль, что эти существа выползают на берег только один раз в год, иначе я смог бы есть такое каждый день», – думал Хан Сень, готовя барбекю. Хансень Сень еще не успел полностью приготовить рыбу, как заметил человека, который шел по снегу. «Парень черного бога?» – немного подумав, Хан Сень решил, что это не так. «Если бы парни черного бога действительно решили бы прийти сюда, их было бы намного больше». Когда человек подошел поближе, Хан Сень сумел его разглядеть. К удивлению юноши он узнал появившегося парня. Хотя они не были знакомы друг с другом, он произвел на Хан Сеня большое впечатление. Это был внук сенатора И, И Дон Му. Когда Хан Сень в облике доллара участвовал в конкурсе в первом святилище Бога, он победил И Дон Му и смог войти в первую десятку. За это он получил душу королевы-фей. После того конкурса Хан Сень никогда больше не слышал об Идон Му и неожиданно увидел этого человека здесь. Идон Му шел к хансеню. Он взглянул на барбекю, печь и бросил в снег существо, напоминающее лисицу. Потом он спросил. «Я хочу обменять это существо-мутанта на твое барбекю. Ты согласен?» Нет. Не раздумывая, ответил Хансень, «Ты считаешь меня идиотом? Священное мясо обменять на мутантное?» Взглянув на Хансеня, Идон Му нахмурился. Он очень давно не ел барбекю, потому был готов отдать существа мутанта, однако получил отказ. «Я могу одолжить твою печку. Назови цену», указывая на печь, спросил парень. Идон Му не знал, кем был Хансень, поэтому ничего не сказал по поводу того, что тот отказал ему в обмене. «А печь ничего не стоит. Можешь просто так воспользоваться ей», — с улыбкой ответил хан Сень. И Дон Му ничего не произнес. Он призвал кинжал и принялся разделывать существо. Отрезав кусок мяса, Дон Му принялся его готовить. Два человека готовили барбекю и почти не разговаривали. Когда рыба хан Сеня была готова, он откусил кусочек. Вкус был превосходен. Жир таял во рту. «Очень вкусно». Хан Сень достал немного приправ и быстро все съел. И Дон Му был в шоке. Он еще не видел человека, который, отправляясь на охоту, берет с собой печку, да еще и множество разных приправ. Сглотнув, И Дон Му продолжил готовить свое мясо. Однако аромат, исходивший от барбекю с приправами, Хан Сеня был потрясающим. И Дон Му много трудился пытаясь улучшить навыки в боевых искусствах и очистить свое имя, которое очернил доллар. Каждый раз, когда он телепортировался в святилище бога, то проводил здесь несколько месяцев, а иногда и полгода. Находясь на ледниках, он мог есть только сырое мясо. Даже если бы он был из железа, его желудок отказывался больше принимать такое мясо. "Можешь продать мне приправы?" не выдержав, спросил Идонмо. «Они очень дорогие», – ответил Хан Сень. Он и так проявил великодушие и бесплатно разрешил воспользоваться своей печкой. Но приправы он не собирался отдавать просто так. Хан Сень сам принес их в святилище Бога. «Назови свою цену», – уверенно сказал Идон Му. «Отдай мне половину мяса, и можешь пользоваться приправами сколько захочешь». На самом деле эти приправы не были дорогими». Но в таком месте их больше не было, а значит, за них нужно было заплатить. Не моргнув, Идон Му отдал половину мяса Хансеню и сказал «давай сюда приправы». «Люблю таких решительных людей, как ты». Хансень отдал Идон Му приправы и с удовольствием забрал себе мутантное мясо. Глава 516. Доллар был бы лучше». «Как долго ты находишься в святилище Бога?» – спросил Идун Му у Хан Сеня. «Недолго, всего несколько дней», – ответил Хан Сень. «Ты что-нибудь слышал о долларе за последнее время?» Идун Му провел в святилище Бога около шести месяцев. Он охотился в одиночестве и не знал никаких новостях. Хан Сень был шокирован. Он не ожидал, что Идун Му задаст такой вопрос – Немного задумавшись, он ответил. «Я слышал, что на официальной платформе появился кто-то с ником «Убить доллара» и выиграл много сражений. Некоторые начали говорить, что это и есть сам доллар, но я не знаю, правда это или нет. Расскажи мне детальнее», — быстро попросил и Дон Му. Взяв мясо, Хансень вкратце рассказал, а в конце добавил. «Я просто слышал об этом, но никто не знает, «Действительно ли убить доллара является самим долларом? Я буду последним, кто узнает это». «Скорее всего, это он. Никто, кроме него, не может быть настолько превосходен», уверенно заявил и Дон Му. Хан Сень был смущен. «Однозначно, должны были быть люди, которые могли также сражаться, просто ему пока не встретились подходящие соперники». «Я хочу отправиться на охоту за существом со священной кровью» и мне нужен помощник. «Пойдем со мной, и если все получится, я отдам тебе 10% от существа», сказал Идон Му, обращаясь к Хан Сеню. Он уже съел половину приготовленного мяса, остальное спрятал в сумку. «20%», предложил Хан Сень. «Пойдем». Идон Му не стал торговаться, а просто попросил Хан Сеня пойти с ним. Хан Сеню нравились такие люди. Богатые не думали о цене, они хотели быть счастливыми и стать лучшими. Парни отправились в восточном направлении по заснеженному полю. Менее чем за два дня они добрались до снежных гор. Если бы хансень собирался вернуться в убежище богинь, то ему нужно было пройти через эти горы. Однако преодолеть эту территорию было непросто. К тому же, если он столкнется с существом со священной кровью, находясь в горах, то сражаться с ним будет очень опасно. Здесь было много впадин, и, не имея крыльев, можно было легко провалиться. Учитывая опасную местность, на которой было невозможно устраивать масштабную охоту, Лисин Лунь и Черный Бог не хотели сюда приходить, а сделали своей целью убежище королевского духа. «Ты не собираешься идти в горы, чтобы охотиться на существ со священной кровью?» удивленно спросил Хан Сень у Идон Му. «Расслабься. Мы не будем так рисковать. Я хочу попросить тебя только заманить существо. Остальное я сделаю сам». «Это существо уже пострадало от меня, поэтому если оно меня увидит, не захочет показываться», – тихо объяснил Идон Му. Хан Сень больше ничего не спрашивал, а просто пошел за Идон Му за снежные горы. Как и говорил Идон Му, Они не стали подниматься в горы, остановились у подножия одной из гор. «Иди впереди меня. Как только появится существо, беги обратно». И Дон Му вырыл снегу яму и залег туда, а Хан Сеня попросил сверху засыпать его снегом. Хан Сень хорошо понимал действия И Дон Му. Он не стал ничего расспрашивать, просто пошел вперед. Оглядываясь, он видел только снежные горы. Здесь вообще не было никаких существ, не говоря уже о существе со священной кровью. Какие существа могут тут быть? Некоторое время Хансен искал существо, но не сумел его найти. У Хансеня уже почти закончилось терпение, когда он услышал звук копыт. Вдалеке он увидел существо, похожее на сла, только на голове у него были рога. Существо показалось из-за горы. У него были довольно большие копыта, что позволяло ему не проваливаться в снег. Существо быстро приближалось к Хан Сенью. Действительно, оно появилось. Правда, Хан Сень не знал, было ли это то самое существо, о котором говорил И Дон Му, но он тут же развернулся и побежал к тому месту, где прятался его спутник. Казалось, что существо летит над снегом, но, к счастью, хансень был недалеко от И Дон Му, потому быстро добежал до него». Существо преследовало Хан Сеня и почти догнало, и Дон Му выскочил из-под снега как раз в тот момент, когда существо было над ним. Он мгновенно воткнул ему в живот кинжал и сделал длинный разрез. Из живота хлынула кровь. Существо тут же забыло о Хан Сеня. оно развернулось и побежало прочь. Однако и Дон Му не собирался его упускать. Догнав существо, юноша нанес еще множество ударов, после чего рогатый осел упал на землю. Хорошие навыки, хорошая техника владения ногами. Хан Сень похвалил и За эти годы он действительно добился больших успехов. Кроме того, он перешел во второе святилище Бога намного раньше хансеня потому уже успел собрать намного больше очков Гена. Если бы на этом месте был Доллар, он убил бы это существо с первого удара, «Я еще недостаточно хорош», – серьезно ответил Идон Му. Хан Сень почувствовал смущение. Похоже, Идон Му был одержим. Идон Му уже несколько лет не видел доллара, потому он не мог знать, какой у него сейчас был уровень. Это было только фантазией Идон Му. «Это то существо со священной кровью, о котором ты говорил?» – озадаченно спросил Хан Сень и подошел к мертвому существу. Хотя осел бежал очень быстро, но, судя по его уровню силы, он не был похож на существо со священной кровью. И Дон Му покачал головой. Нет, это не то. Это мутант. Затем И Дон замолчал, а потом продолжил. Хорошо, что мы его убили. Он будет приманкой. Существо отреагирует на запах крови. Ты можешь оставаться здесь и готовить барбекю из мутантного мяса потом идон му снова вырыл яму и спрятался брат тебе не стоит тратить столько сил давай сначала поедим это мясо предложил хан сень нет если бы здесь был доллар он бы охотился еще больше серьезно ответил идон му и попросил хансеня засыпать его снегом хан сень не знал что ответить после его слов юноша почувствовал смущение ведь он не был настолько хорош как считал идон му Хансень опять засыпал спутника снегом. Посмотрев на существо мутанта, Хансень решил, что не сможет столько съесть, потому призвал Меуса и предложил ему. Меус был взволнован и быстро начал поглощать мутантное мясо. Что касается архангела, она не хотела есть такое мясо, она даже не стала к нему подходить. Хансень достал кусок короля рыбы-змеи, который он оставил, и присев на корточки, начал поедать. Вскоре парень услышал голос, который сообщил, что он получил священное очко Гена. Увидев, что Хан Сень решил накормить мутантным мясом своего питомца, Идон Му нахмурился. Он себя вел слишком расточительно. Даже Идон Му не позволял себе такого. На этой ледяной территории ресурсы очень ограничены. Идон Му еще не собрал максимальное число мутантных очков Гена. Хансень успел только несколько раз откусить от мяса, как из-за горы раздался топот копыт.